Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдает пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном свисте. Представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе гудят, выпуская пары. Мы очутились теперь в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна наша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный покинутый нами океан он выселся подобно огромной стене которая судорожно вздыбливалась между нами и горизонтом это может показаться странным но теперь когда мы уже очутились в самой пасте водяной бездны я был спокойнее чем тогда когда мы еще только приближались к ней сказав себе что надеяться не на что Я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы. Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду. Мне представлялось, как это должно быть величественно, погибнуть такой смертью, и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества Божьего Думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнула от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью, Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии. Я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное окружение над бездной несколько помутило мой разум. Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой. Это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана. Он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого иступления может довести ветер и хлистание волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей. Так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена. Сколько раз совершили мы круг, по краю водоворота сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа. Мы не плыли, а словно летели, подвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук Рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принайтованный к корме. Это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. И вот когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к Крыму, вне себя от ужаса пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его проступка, хотя я и понимал, что у него должно быть отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем ли мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворот. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено. Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался их открыть. Я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком, Но секунды проходили одна за другой, я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз. Шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону. Никогда не забуду я ощущение благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины. Ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.